золотой парашют. На следующий день в классе Софи поздоровалась со мной не то чтобы неприветливо, но и не особо приветливо, и сразу перестала обращать на меня внимание. Все в запарту рядом со мной, она повернулась к Кезу и начала говорить с ним по-французски. Тот рассказывал что-то смешное, и Софи смеялась так счастливо, что я немедленно стал испытывать ревность. Она вела себя так, словно ночью между нами ничего не произошло. Можно было подумать, мне просто приснились все эти вчерашние трансформации пола. Выражение отлично подходило и к перемещениям каменных плит, и к её имперсонации Дракулы. Если бы не комар с прилипшим кусочком краски, которого я тщательно осмотрел перед тем, как отправиться на лекцию, я вправду мог бы так решить. Но комар был настоящим. Наконец пришёл Ул. Софи и Сезем замолчали, и мне стало чуть легче. Ул написал на доске: Seminar 3, Golden Parachute, Miscellaneous Final Initiation. Семинар 3, золотой парашют, разная выпускная инициация. Опустив мел, он грустно оглядел класс. "Это наше последнее занятие", сказал он. Потом вы разъедетесь по домам и втянетесь в работу. Вы будете выполнять много разных дел. Каждое национальное сообщество ставит сегодня перед вами реальщиками особые задачи. Если бы вы спросили, что является самым важным с практической точки зрения для нас всех, я ответил бы не задумываясь. Это, конечно, золотой парашют. Именно о нём мы и будем сегодня говорить. Он подошёл к доске и нарисовал на ней несколько религиозных символов: христианский крест, полумесяц, звезду Давида, какую-то индийскую закорючку и непонятный мне китайский иероглиф. Задумайтесь вот над чем. Каждый человек на земле знает, что когда-нибудь умрёт. Поэтому именно поэтому и существуют мировые религии. Чем ближе к развязке, тем чаще человек бегает в храм локального культа, где ему за небольшую мзду обещают спасение того, что он считает собой. Некоторые же подоверчивые люди настолько боятся посмертного исчезновения, что с шумом и тряском уходят из жизни по своей воле, налепив на лоб сомнительный билет в рай. Однако удивительно вот что: Подобная религиозная забоченность характерна лишь для социальных низов. Если мы поднимемся в высшие слои человеческой иерархии, мы встретим странное, чтобы не сказать поразительное безразличие к вопросам загробья. Так это во всяком случае выглядит со стороны. Ул провёл от каждого из нарисованных им символов черту вверх, так что все они встретились в одной точке. над которой он поставил жирный вопросительный знак. Всего лишь несколько столетий назад хозяева Европы так переживали по поводу своих душ, что устраивали антиюристические войны за гроб Господень, то есть другими словами, за собственное спасение. Их восточные контрагенты с равным энтузиазмом сражались за своё место в раю, нарисованном по другим лекалам. В наше время однако номинальные хозяева человечества равнодушных подобным вопросам. Они как бы слились в парящий над миром джаз-сет, международную элиту. Так это во всяком случае выглядит для непосвящённых. У людей попроще до сих пор случаются религиозные конфликты, но возникает они обычно на социальном дне, когда одна нищая толпа идёт грабить другую. Ну разве вы видели хоть кого-нибудь из хозяев современного человечества, переживающего по поводу своей посмертной судьбы? Вопрос Ула наполнял самоуважением. Он обращался к нам как один вечный наблюдатель жизни, к другим существам той же высокой природы. Класс, впрочем, молчал. Вопрос был риторическим. "Нет", продолжал Ул. "Не видели". Сегодня выражение "крестовый поход" Это просто неполиткорректная метафора военная операция, обеспечивающая ресурсную эксплуатацию в интересах транснационального капитала. Уже много веков человеческая элита ведёт себя так, словно для неё вопросы загробного воздаяния не играют никакой роли, что, вообще говоря, очень и очень странно. Действительно, Если эти изнуренные многочисленными преступлениями люди тратят такие усилия, чтобы забраться на самый верх социальной пирамиды, а чего им вдруг овладевает равнодушие ко всему дальнейшему? Даже простая человеческая трусость должна была бы заставить их суетиться перед лицом неизбежной смерти. Они могут не верить в Бога, но полностью отбросить надежду на личное бессмертие не способен ни один человеческий ум. следовало бы ожидать завещаний, оставляющих огромные состояния папам различных конфессий в обмен на молитвы о посмертном обустройстве. Мы бы видели чудовищные погребальные пирамиды, возведенные с использованием новейших технологий. Однако ничего подобного мы не наблюдаем. Выглядит все так, словно человеческая элита давно в тихую решила вопросы своей загробной судьбе. Среди госсеп-колумнистов принято думать, что высшая финансовая каста современного мира приняла в качестве последнего утешения каббалу. Но на деле с этим учением флиртуют в основном вдовы Новариши, поп-певицы, повара элиты и её тренеры по бадминтону. А чего молчит сама человеческая верхушка? Почему она так Метафизически пассивный уже не одну сотню лет. Золотой парашют, буркнул Софине, не поднимая глаз. Ул погрозил ей пальцем. Что ещё знает, спросил он. Таких больше не нашлось. Ул подошёл к Софии и потрепал её ладонью по затылку. Я испытал странные чувства: одновременно облегчение, что на эту роль выбран не я, и что-то неожиданно похожее на ревность. Причём даже непонятно по какой линии. Совершенно верно, девочка, золотой парашют. Это выражение уже давно просочилось в мир, но чёрный занавес, как всегда, скрывает истину за информационной клоунадой. Словами "золотой парашют" пользуются люди, говоря о мелких бонусах и преференциях своей элитки, о какой-нибудь депутатской пенсии или выходном пособии банковского менеджера. Но на нижних социальных этажах никто и не подозревает, что это такое на самом деле. А что это, спросил С. Ул повернулся к нему. Ты в прошлый раз спрашивал, может ли мертвец, вернее, аниграмма родиться заново. В известных случаях может. Иногда это связано с процессами вне нашего контроля, а иногда к этому прикладываем руку мы сами. У вампиров есть собственная технология перерождения. Именно она получила название Золотой парашют. Этим парашютом пользуются как вампиры, так и некоторые особенно приближенные к нам халдеи, то есть самые сливки человечества. А зачем вампиру Золотой парашют? – спросил Тед. Вампир бессмертен? Ул улыбнулся. Совершенно верно. Но только наполовину. Вы слышали сравнение с лошадью в садикем так часто, что оно давно набило оскомину. Тем не менее, оно очень точно по своей сути. Вы должны понимать, хорошую боевую лошадь не так просто подготовить. Магический червь в естелин меры и воды кол людей не станет жить в первом попавшемся мозгу, подвергая себя опасности, исходящей из непредсказуемого человеческого ума. Магические черви используют одних и тех же носителей столетиями, если не тысячелетиями. Уолс сделал паузу, как бы давая нам возможность переварить услышанное. Затем он продолжал. Червя, однако, волнуют не генетические особенности человеческого тела, где он будет обитать, гораздо важнее врождённые особенности ума, с которым он соединяет свою таинственную силу. Поэтому бессмертен не только сам магический червь. В определённом смысле не подвержен распаду и его носитель. Все вы, сидящие в этой комнате, реинкарнанты. Каждый из вас много раз падал в смерть с золотым парашютом и возвращался к служению в новой жизни. Но этот раз молчание длилось дольше. Я не выдержал и поднял руку. Да, рама. А как вампиры находят таких перерождёнцев? Ул улыбнулся. Кармические механизмы устроены так, что вокруг вампиров постоянно бродят стада людей, бывших когда-то их носителями. Все они имеют необходимые навыки из прошлых жизней. Таких людей гораздо больше, чем магических червей, желающих сменить тело. Численные соотношения примерно как между русским олигархом и красавицами, готовыми отдать ему самое дорогое, что есть у девушки. Когда будущий носитель червя вырастает, он сам находит своих хозяев. Им для этого достаточно нарисовать на асфальте, по которому он пройдёт, какой-нибудь знак, рону или пиктограмму. Никто из других людей просто не обратит на такой знак внимания. А у меня будущего вампира мгновенно произойдёт алхимическая реакция, и он остановится, чтобы найти своих новых друзей. Но если кармические механизмы срабатывают автоматически, зачем тогда вообще заботиться о перерождении, спросил я. Человек, ставший вампиром и носящий в своём мозгу магического червя, приобретает довольно мрачную карму, ответил Ул. В том числе из-за того, что живёт всю жизнь в роскоши, то есть в известном смысле паразитирует на страданиях других людей. Поэтому без помощи ныряльчиков он обязан будет провалиться в тёмные слои загробного возмездия, где элементы его сознания будут пожирать духи гнева и зависти. Обязан провалиться? Кому обязан? спросил Тэд. Сам себе, ответил Ул. Тому солнцу, которое светило сквозь его витраж. А зачем это с солнцу? Спроси у него. Мы не теологи, а вампиры. Золотой парашют – технология, которая позволяет вампирам сохранить комплекс навыков и привычек, оптимальных для носителя магического червя даже после его смерти. Ныряльщики провожают мертвого вампира через пространство загробного возмездия и помогают ему воплотиться в новом теле. при благоприятных обстоятельствах я бы не назвал обстоятельства своего рождения особо благоприятными, сказал я. Ул развёл руками. Вампиры часто входят в высшую человеческую аристократию, ответил он. Как, например, наши французские гости. Но мы не относимся к подобным вещам серьёзно. Это просто обычай. цель которого с рождения предать будущим носителям языка высокий социальный статус. Но истинная аристократия в мире только одна. Это мы. Наше сообщество, своего рода клуб, члены которого состоят в нём уже не первую тысячу лет. Никакой земной король или королева никогда не получит туда доступа просто так. Туда ведёт только укус. Решение поселиться в чем-то теле принимает магический червь, а не само это тело. Если он не захочет, не поможет ни какая голубая кровь. А халдеям тоже предоставляется золотой парашют, спросил я. Да, но не из гуманизма. Это один из способов нашего контроля за людьми. И еще заработок, чего ж тут лукавить? За такой парашют покупают наши самые преданные и богатые слуги, стоящие на пороге смерти. Это стоит большей части состояния, даже крупнейшим мировым финансистам. Зато они спасаются от адских мук. Во всяком случае, твёрдо в это верят. Спасая грешников от возмездия, мы, разумеется, нарушаем все божеские и человеческие моральные законы. что лишний раз показывает халдеям ту степень влияния, которой мы обладаем во вселенной. А как мы провожаем мертвецов, спросил я. Это ким Вергилием это назывался ул. Вергилий это, кстати, официальное название ныряльщика провожатова. Полезная и почётная работа, хоть и трудная, требует хороших профессиональных навыков. Понятно, сказал Тар. А как мы помогаем мёртвым вампирам заново родиться? Рождаются они сами. Мы приводим их к точке, где это становится возможным, не давая провалиться в нижние миры. На техническом языке это называется перемоткой анимограммы. Она переводится в состояние, в котором может храниться неопределённо долго, пока для её перерождения не созреют благоприятные условия. Той бахалдеев, если честно, не сильно нас волнует. Но мы стараемся не потерять ни одного из собственных братьев. К ним мы относимся куда заботливее, чем к жирным котам, с которыми у нас чисто коммерческие отношения. Но обо всём этом вы узнаете, вернувшись домой. Чем ещё занимается на Ряльчике, спросил я. Много чем, сказал он. Есть и неприятные вещи. Прежде всего, экстракция различных сведений. Ныряльщики имеют доступ даже к тому, что исчезло из мира людей. Раньше часто бывало, что носителей важной информации сперва убивали, чтобы до его памяти никто не мог дотянуться, а потом к нему нырял вампир. Многие громкие убийства были связаны именно с этим. Напрасно, что для этого обязательно надо задушить жёлтым шнуром, спросил Тэд. Убить можно как угодно, ответил Ул. Но древним ритуальным способом действительно было удушение. Считалось, что при неповреждённом мозге достигается самая надёжная коммуникация. А, это просто предрассудок. Сейчас такое уже не практикуется, кроме редчайших случаев. Я имею в виду удушение жёлтым шнуром. На самом деле, способ убийства не особо важен. Я слышал, что это самая грязная работа, сказал Тэд. Экстракторов даже называют говновозами. Ул странно на него глянул. "Ну да", ответил он. Есть такое выражение говновоз, говночист, золотарь и так далее, вполне заслуженные. Экстрактор Это самое тяжёлое в моральном эмоциональном плане работа. Однако во многих отношениях нужная. Если у вампира есть предрасположенность к беззаветному служению, несмотря на оскорбительно низкий статус в иерархии и постоянные насмешки гламурных лоботрясов, это работа для него. Мне почему-то показалось, что Ул прежде работал именно экстрактором. А почему это не чистая работа, спросил я. "Дело в том, сказал Ул, что информацию из Лимба можно извлечь только одним способом сделав себя её носителем. При этом приходится просматривать очень много внутреннего человеческого материала, поскольку полезную фракцию памяти трудно отделить от остального состава. Это почти как собирать жемчужины, глотая их вместе с раковинами". Экстрактор как бы зачерпывает чужое сознание своим и поднимает на поверхность. Отсюда и осенизационные сравнения. Я вспомнил мокрую прятину Лили Маратовича, прилипшую к его лбу, и дал себе слово, что не пойду в экстракторы даже под страхом смерти. А кто такие ныряльщики-предсказатели? – спросил Эс. Тут я вас просветить не могу, – сказал Ул. Потому что и сам знаю немного, просто слухи. Есть такая точка зрения, что в лимбе хранится информация не только из прошлого, но и из будущего. Якобы есть неряльщики, которые получают к ней доступ, хотя мне лично механизм непонятен. Для этого нужна была бы ДНК из будущего. Во всяком случае, в теории. А, всё это просто разговоры. Если что-то подобное и существует, то оно строго засекречено, в том числе и от меня. Но если бы информация о будущем попала в прошлое, мы бы смогли это будущее изменить. Я так не думаю, сказал Ул. Почему? Да просто исходя из здравого смысла, ответил Ул. Вот представьте, вы едете на поезде без окон в какой-то город, но не знаете, в какой. О том, кто-то позволяет вам выглянуть из секретного окна, и вы видите приближающуюся Эйфелеву башню. И что? Можете вы после этого сделать так, чтобы поезд приехал не в Париж, а в Бомбей? Даже если вы ворветесь в кабину машиниста с двумя револьверами и пачкой долларов в зубах, вряд ли у вас что-то выйдет. Не говоря уже о том, что таким беспокойным гражданам никто не разрешит выглядывать из секретных окон. Лично я склонен предполагать, что будущее показывает только тем, кто с ним заранее согласен. Кто показывает? Те, сказал Ул. Кому оно известно. Поэтому волноваться за него не надо. Все контакты с прошлым в нём уже учтены. Волнуйтесь за настоящее. Ещё вопросы? Скажите, спросил Эс. А кто такие мерзкие свинки? Ул поморщился. Я не знаю. Советую тебе не слишком интересоваться этим вопросом. Ни слова больше. Всё. Он поставил на стол свой бумажный пакет из-под углей. Вчера я обещал показать вам кое-что интересное, сказал он. Я это обещание выполню. Сейчас произойдёт Ваше первое погружение в лимбо. Оно будет не таким, как все последующие, но по традиции именно это восприятие становится первым для всех ныряльщиков уже около трех тысяч лет. У нас что будет учебная дегустация? – спросил я. В этом замке вам не нужно принимать препараты с красной жидкостью мертвеца, – сказал Ул. Достаточно услышать специальный резонатор, настроенный на нужные переживания. Раскрыв пакет, он вынула оттуда архаично выглядящий камертон из тёмного металла. "А что это переживание?" "Одного очень древнего вампира", ответил Ул. Его звали Аид. По совместнительству он считался у древних греков богом подземного мира. По нашей традиции вы делаетесь на ряльчиках и после того, как становитесь на несколько секунд этим великим мертвецом. Это важнейшая минута вашей жизни и смерти. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Слова Ула произвели на меня сильное впечатление. Я зажмурился и постарался прогнать из головы все мысли. Ничего. не происходило. Это длилось так долго, что темнота стала мне надоедать. А потом я вдруг понял, что слышу тихий ровный звук странного тембра. Момента, когда он начался, я не заметил, а осознал только, что он уже некоторое время звучит в моих ушах. Эффект этого звука был потрясающим. Темнота перед моими глазами вытянулась в длинный коридор, а затем этот коридор решительно развернулся вокруг меня на 360 градусов, словно я был иголкой циркуля. В этом размахе была такая мощь, что у меня закружилась голова, а тьма передо мной превратилась в неизмеримое пустое пространство. Я увидел вокруг пятна тусклого света. Под моими ногами Было бесконечное чёрное зеркало из чего-то похожего на отполированный до прозрачности камень. Оно уходило во все стороны, насколько хватало взгляда. Это было, кажется, прочное вулканическое стекло, вроде обсидиана. Сквозь его толщу просвечивали разноцветные огоньки, загораясь, они рисовали какую-нибудь геометрическую фигуру или узор и исчезали. Наверху чернело небо. Да было страшно смотреть. Тьма затягивала, верх и низ менялись местами и начинало казаться, что надо мной не небо, а бездна, в которую я свисаю вниз головой. Но стоило опустить взгляд, иго вокругнее проходило. Между зеркалом внизу и тьмой вверху было пространство, заполненное смутными тенями, мерцающими огнями и редкими вспышками. Все это возникало, когда я начинал вглядываться во мрак. Вдруг на моей левой руке появился плоский диск из похожего на бронзу металла. Это выглядело так, словно из темноты на мой левый локоть приземлилось огромное зеленое фрисби и зацепилось за него двумя прочными петлями. Я даже не успел испугаться. Диск выглядел в точности как древний щит. На нем был выбит узор. напоминающее нечто среднее между двусторонним топором и летучей мышью щит казался на удивление лёгким я совсем не чувствовал его веса затем в моей правой руке появился длинный шест из того же металла он тоже был лёгким с узким двузубым острьём потом моя голова обросла шлемом я понял это заметив что гляжу на мир сквозь бронзовые глазницы Я превратился в подобие античного воина гоплита. Я побежал вперёд лёгкой труссой, прижав щит к боку. Изредка, когда огоньки вокруг меркли и делалось совсем темно, мне начинало казаться, что я не бегу, а с каждым шагом опускаюсь всё глубже в чёрный океан, бессмысленно болтая ногами. Это было, конечно, страшно. Но потом огоньки появлялись опять, И страх исчезал. Я бежал в темноту всё дальше и дальше, или, может быть, глубже и глубже. Иногда огоньки подлетали ко мне близко. Они были разных цветов и размеров. Некоторые трещали, как рассерженные осы. Я легко отбивал их щитом, и они без всяких возражений летели дальше. Возможно, они просто проверяли мой древний бронзовый пропуск. Потом Я стал замечать зыбкие конструкции, похожие на воздушных змеев разных форм. Они медленно летели в одном направлении, словно их нёс ветер. Они становились видны, когда я старался их найти. Если я долго смотрел на них, начинали светиться. Чем дольше я разглядывал их, тем больше их становилось, будто их притягивал мой интерес. В фокусе моего внимания оказалась одна из таких теней. К ней приближался красный огонек, похожий на флюоресцирующий теннисный мяч. Они столкнулись, и все исчезло в радужной вспышке, которая ослепила и оглушила меня. Рама, открой глазки! Все уже досмотрели. Ул оглядел притихший класс. Из этого древнейшего переживания, сказал он. Может сложиться ощущение, что Лимба тёмный стадион, где летают светящиеся насекомые и бегают одетые в униформу античных воинов вампиры. Но в реальности всё иначе. То, что вы видели, это безличный уровень восприятия, очищенный от всех современных кодировок. Так видят Лимба могут только величайшие из андед. Ваш опыт будет другим. То, что вы встретите, будет зависеть от особенностей перематываемой анимограммы, но в целом будет напоминать повседневный мир. Только он будет меняться, пробуя множество разных форм, перед тем как ваш ум узнает что-то знакомое. Лимбы это не совсем пространство, и время там не совсем время. А что там на самом деле? спросил Тед. Вопрос что-то на самом деле лишён смысла, ибо ответ зависит от того, кто будет смотреть: пчела, летучая мышь, человек или вампир. Вы вампиры. Со временем вы вполне сможете настроить лимбо так, чтобы сделать его уютным для себя местечком. Главное не на чем не залипать. А что это за шест и щит? "Экова традиционная экипировка ныряльщика", сказал Ул. "И несколько тысяч лет и многие профессионалы считают именно эту униформу самой подходящей для наших целей. Шлем Аида, шлем Аида и щит Аида всегда присутствуют в каталоге вашего вампа-навигатора. С их помощью можно решить большинство практических задач." Но вообще вы можете придавать себе любое обличие. Только помните, что хорошим тоном в Лимбе считается минимализм. Вы не взрываете там атомных бомб и не устраиваете великих наводнений. Вы обходитесь минимумом средств, необходимых для решения задачи. Рама, у тебя опять вопрос? Да, сказал я. Куда бежал этот айт? Я не знаю. Какой-то цели, но по лимбо не бегают. Бег просто самый близкий из человеческих шаблонов, который можно наложить на такое восприятие. Это становитческая трансформация абстрактного усилия, прилагаемого вампиром, чтобы приблизиться к объекту своего интереса. Что это за огоньки? Мы называем их свободные мемы. Вы не будете их видеть. Вы будете видеть только своего клиента, то есть перематываемую анимограмму. Свободные мемы при этом практически незаметны, примерно как звёзды днём. А почему их называют мемы, сам не знаю, пожал плечами Ул. Просто так принято. Это элементарные свободные мысли. А свободными их называют, потому что их не думает никто. Они как бы думают себя сами. Выглядит это так, словно у них есть свой собственный свет. А разве может быть мысль, которую не думает никто? Это, конечно, звучит странно, согласился Ул. Он то же самое относится к мыслям в человеческом подсознании. Их никто не думает, а потом, набрав энергию, они неожиданно берут вашу голову штурмом. И, как показывает уголовная практика, становится не просто реальностью, а самой главной реальностью из всех. Их последствия ощущаются много лет. Так что не сомневайтесь. Может. А откуда берутся свободные мемы? спросила Софи. Я не знаю. Возможно, это подсознание великого вампира, уме которого появляемся и исчезаем мы все. Некоторые считают, что это обломки бессмертных сущностей, разрушенных непостижимой силой, что-то древнее, как кольца Сатурна, но до сих пор живое. Другие вампиры полагают, что мемы находятся в пустоте изначально, являются теми элементами, из которых возникают человеческие и ангельские языки. Третьи допускают, что много мемов Слипшись вместе, могут зародить новую сущность, и все эти точки зрения спорят между собой. Но вам про это не надо думать. Мемы не имеют к вам никакого отношения, они видны только великим мастерам. Ул достал из своего мешка другой камертон. Реальность, друзья, гораздо прозаичнее. Сейчас я покажу, как Лимба будет выглядеть для вас. Смотрите внимательно и постарайтесь запомнить всё в деталях, потому что я буду задавать вам контрольные вопросы. Закройте глаза. Прошло несколько секунд, и я услышал звук второго камертона. Он был другого тембра. Я вдруг увидел машину, тормозящую на углу пустой городской улицы. Трудно было сказать, где это происходило, но улица казалась совершенно реальной. с множеством покосных деталей, которые может родить только живая жизнь. Из машины вылез пожилой мужчина в полосатом костюме и закрыл дверь. Откуда-то сверху ему на лысину упала капля. Он поднял глаза, и на лоб ему упала вторая капля. Он недоумённо наморщился, и на него упала третья. Я даже слышал звук, с которым капли разбивались о его кожу. Тут с полосатым господином и окружающим его миром стало твориться что-то странное. Исчезла улица, пропала машина, а его руки загнулись за спину. И оказались прикрученными верёвками к каменному столбу. На его шее появился железный ошейник с шипами, не позволяющий ему повернуть голову. Его загорелая лысина заполнила всё поле зрения, словно я навел на неё камеру и сделал сильный зум. На лысину снова упала капля воды. Я увидел в мельчайших подробностях, как она расшиблась. Привязанный к столбу вскрикнул. Я поглядел вверх. На столбе выше его головы висела старинная медная посудина с тонким носиком, на котором уже набухала следующая капля. В моей руке возник шест, почти такой же, как в прошлом видении. Я ударил им по столбу. и шип его верхушку вместе с медной посудиной. Потом я коснулся шестом железного ошейника, и тот послушно свалился на землю. С той же сновической лёгкостью, одним прикосновением шеста я распутал верёвки, которыми были скручены руки полосатого господина, и он побежал вперёд. Впереди была полукруглая дубовая дверь с большим железным кольцом. Он схватился за кольцо, потянул, и дверь открылась. В проёме мелькнул силуэт большой худой собаки с торчащими ушами. Господин шагнул за дверь, а потом собака и полосатый господин покрылись рябью и превратились в облако разноцветных брызг, и всё исчезло так же внезапно, как появилось. Это фрагмент реальной перемотки по программе Золотой парашют, сказал У. Вы насмотритесь на подобные проекции испуганных умов досыта, я вам обещаю. Первый вопрос. Скажите, когда исчезла улица и машина, где оказался мужчина, который из неё вылез? У столба, ответил я. Это кажется такая древняя пытка водой. А где находился столб? На улице, в поле, в каком-то помещении? Я задумался. Как ни странно, но ответить на этот вопрос я не мог, и никто другой, похоже, тоже не мог. Молчали все. Следующий вопрос. Где находилась дверь с железным кольцом? Рама. За дверью была собака, сказал я. Это правда, согласился Ул. Но где висела сама дверь? Двери ведь бывают в домах, в заборах, в стенах. Где была это? Я не заметил, признался я. Кто-нибудь заметил? спросил Ул. Ответом было молчание. Я показал вам этот отрывок с одной единственной целью, сказал Ул. Чтобы вы сразу поняли, чем лимб отличается от реальности. Дело в том, что мои вопросы не имеют смысла, потому что вампир, перематывавший эту анимограмму, не заинтересовался ни местом, где стоял пыточный столб, ни тем, где находилась дверь, в которую проскользнул его подопечный. Поэтому столб не стоял нигде, и дверь тоже. То, что вы видите в Лимбе, создаётся исключительным вниманием, которое вы к этому проявляете, сознательно или нет. Профессионализм ныряльщика заключается в том, чтобы, как говорил великий Оккам, не множить сущности без надобности. Запомните это, как следует, дети мои, и вы облегчите себе жизнь. И это относится не только к Лимбу, но и ко всему остальному в жизни. Уолс сложил камертоны в свой мешок и печально посмотрел за наши спины на восковых второгодников с последнего ряда. "Мой курс окончен", сказал он. "После того, как вы пробули несколько мгновений древним аидам, вы получаете право на титул великий мертвец. Надеюсь, это придаст вам оптимизма, самоуважения и уверенности в себе. Остальное вы узнаете дома". Но если у кого-то остались вопросы, буду счастлив ответить. Тар поднял руку. В прошлый раз вы говорили, что лимба это лаз к другим мирам, сказал он. А потом вы сказали, что оно возникает только в нашем сознании. Как оно тогда может вести к другим мирам? Вот именно по этой причине и может, ответил Ул. И только по этому глупость человека в том, что он ищет других существ в мёртвом материальном космосе и фиксируемым его пятью грубыми чувствами этот внешний космос просто ничтожный и малоинтересный срез реальности наспех намалёванная панорама которую можно считать декорацией к земному творению между прочим сказал Тар про эту панораму уже узнали столько что даже нашли в ней несколько тысяч похожих на землю планет в миллионах световых лет друг от друга уль махнул рукой Проявляя к декорации интерес, человек просто начинает её раскрашивать и рисовывать. А может, это она нарисовала всех нас. И сейчас говоришь, как человек ответил: "У вампиру смешно и грустно смотреть на людей. Капли несвергающегося водопада, которые думают: вот я, а вот мир. Они уверены, что космос вокруг них всё время один и тот же, просто они по-разному понимают его в разные эпохи. Они даже вычислили его размеры и возраст, и нашли себе предков среди выкопанных из земли камней. Но это сон, который снится человечеству сегодня. Никто не знает, какой будет снится завтра. Но она может быть любое количество шизофренических подробностей в достоверности которых спящу уверен на 100%. Только сны меняются каждые несколько минут. Люди не понимают, что они просто капли осознания, из которых состоит реальность. А реальность это именно то, что они сознают. Что же, реальность всё время разная? Конечно. Вера в то, что существует независимо от водопада сознания внешний мир со своей постоянной историей это просто часть того сна, который снится людям сейчас. И этот сон уже понемногу меняется. Водопад человеческого невеждения всё время разный, одинакова только уверенность, что всё идёт как надо и ситуация под контролем. Та же самая уверенность, которая сопровождает нас в каждом сне. От чего сны не кажутся нам с нами, когда мы их видим? Вы хотите сказать, что люди зря ищут другие миры?" спросил Тэд. Что значит зря? Человек всё делает зря. В первую очередь живёт. Человек не понимает, что другие миры находятся не в фективном материальном измерении, которое специально намалёвано так, чтобы самое короткое путешествие по нему было намного длиннее его жизни. а в глубинах сознания, в тех его слоях, которые невозможно увидеть сквозь человеческий калейдоскоп-затемнитель. Лимба – это пространство, где такие восприятия делаются возможными. Мы их испытаем? – мечтательно спросил Тар. Ни в коем случае, – ответил Ул. Вампир, наоборот, изо всех сил старается от них спрятаться. Вампир не ищет контакты со странными переживаниями и сущностями, которые разорвут его в клочья. Мы не сумасшедшие. В лимбе есть немыслимое и неизмеримое, но мы пользуемся им в сугубо практических целях. Мы стремимся видеть и узнать как можно меньше, поэтому ваша практическая работа покажется вам довольно приземлённой и прозаической. Настраивайте сразу Я уже не слушал Ула. Я вдруг понял, во что я превращу Лимб для себя, если когда-нибудь смогу настраивать это пространство сам. Был такой мультфильм Ёжик в тумане. Про ёжика, идущего куда-то по ночным лесам и лугам, сквозь туман и страхи. Так всё у меня и будет. Туман, ночь, сосны, дубы, колдуны и звёзды наверху. А ходить по туману я стану в черном кожаном пальто и в фуражке с высокой тульей, на которой раскинут крылья серебряная летучая мышь, или нет? Надо будет еще подумать. Ул повернулся к нашей партии. Чего ты грустишь, Софья? Я заметил, что Софья действительно выглядит печальной. Так интересно было вначале: яркий белый свет, калейдоскопы, витражи, бесконечные миры. А теперь выясняется, что мы пользуемся этим ярким белым светом, чтобы транспортировать жирных котов мимо ада? "Ну, нужно сказать и так", ответил Ул. "Мы ведь не ангелы, Софи. Мы вампиры. И потом то, о чём ты говоришь, тоже часть яркого белого света. И мы, и даже жирные коты. Так что не печалься, ты привыкнешь". Но какая-то печаль, похоже, опустилась на всех. Ул тоже выглядел грустно. Он оглядел класс. "Увидимся за ужином", сказал он. "Счастливых погружений, мальчишки и девчонки. Как говорится, семь футов под сундук мертвеца". Все встали с мест и вступили ула, который принялся объяснять что-то про прощальный ужин. Я сидел на месте. Мной водила апатия. Вот и всё, думал я. Теперь домой. с родным гробам. Эти слова однако не согревали. Я уже знал, что у родных гробов проблемы с вентиляцией. И вообще удивительно, как гробы отечественного производства ещё Что там должны делать гробы? Гнить? Удивительно, как они ещё гниют. Встав я вышел из аудитории и поплёлся в свою комнату. Мне хотелось только одного спать.